Восьмое. О кошках и собаках. Никаким пером нельзя описать, что мне пришлось сегодня поутру вынести от них. Зачинчиком всей истории был Густав Адольф, или, как мы его зовем для краткости, Гести. Этот Гести – огромный черный пес. Он очень приятен, когда находится среди поля или вообще среди каких-либо обширных пространств, но в четырех стенах, да еще и довольно ограниченных расстоянием друг от друга, Гести положительно неудобен. Это, конечно, не его вина, потому что он вовсе не желает причинять кому бы то ни было неприятностей. Пес он добрый и деликатный, но совсем не годится для комнат по своим размерам и по силе своих движений. Когда ему приходит охота вытянуться у меня на полу во всю свою длину, то летят в сторону стулья и этажерки, а когда он начинает махать своим пышным хвостом, то производит полное опустошение моих столов. Но это тогда, когда он производит такие операции стоя, когда же он проделывает их сидя или лежа, то есть начинает колотить хвостом по полу, то получается нечто вроде ударов молотом по наковальне, и стены начинают трястись. Когда он зевает перед топящимся камином, то тухнет огонь, и все у него выходит в таком духе. Во время обеда он имеет обыкновение забираться под стол, и непременно так, что никто этого не замечает. Едим себе, ничего не подозревая. Вдруг стол начинает подниматься, раскачиваться. вообще. Как говорится, ходуном ходит, словно живой. Мы судорожно цепляемся за его края и напрягаем все силы, чтобы удержать его в равновесии. Но, увы, старания наши тщетны. Гести вырывается из-под стола, который с треском опрокидывается, причем весь обед со всей посудой падает на пол. Мы вскакиваем со своих мест, пес испуганно визжит, поняв свой промах, и спешит к двери подтянув хвост и сжавшись, насколько можно. Вид у него самый удрученный и жалкий, что, однако, не избавляет его от здорового пинка в бок. Гести не протестует, он сам понимает, что заслужил наказание и с покорностью несет его. Да и мы, несмотря на наш гнев, рассчитываем свои пинки так, чтобы они не причиняли нашему любимцу вреда. Дело тут, собственно, только в острастке. Сегодня поутру Гести ворвался ко мне со свойственной ему стремительностью, заимствованной им должно быть у американских циклонов, и первым делом смел хвостом у меня со стола чашку с кофе. Горячая коричневая жидкость облила меня с головы до ног. Я также стремительно поднялся со своего кресла и замахнулся на Гести трубкой. Он поспешно ретировался назад к двери, в которую в это время входила моя племянница с парой свежих яиц в руке. Гести, разумеется, сшиб с ног племянницу, которая с криком испуга шлепнулась на пол. Причем яйца вывалились у нее из руки и образовали возле нее холодную яичницу. Тем временем Гести уже во всю прыть несся вниз по лестнице. Я, перегнувшись через перила, крикнул ему вслед чтобы он долго не смел теперь показываться мне на глаза. Очевидно, вполне довольный моим предупреждением, пес с радостью опрокинул стоявшее на последней ступени ведро с водой и скрылся с моего горизонта. Я вернулся к себе, обтерся и налил новую чашку кофе, пока племянница ходила за другой парой яиц и за тряпкой, чтобы вытереть пол. Я был убежден, что Гести удалился во двор, но когда 10 минут спустя выглянул в сени, то увидел его сидящим на одной из нижних ступеней лестницы. Очень удивленный этим, я строго приказал ему немедленно убираться вон, но он только привскочил и отрывисто вафнул. Я понял, что он почему-нибудь не может выйти во двор, и сам пошел вниз посмотреть, в чем дело. Оказалось, на крыльце сидит Тита, с явным намерением не пускать Гести. Тита — это наша кошка. Она очень еще молода и мала, но уже с довольно серьезным характером. При виде следовавшего за мной Гести, она вся взъерошилась и зашипела, а потом и заворчала. Ворчать она умеет гораздо лучше, а главное, выразительнее, нежели я. Кошачья воркотня – то же самое, что наша брань. С этой точки зрения Тита ругалась не хуже пьяного сапожника. Кстати, поговорим о разговоре между нами, мужчинами. Я бы не желал, чтобы дамы подслушали нас. Женщины совсем ничего не смыслят в нашей бране, Но мы с вами отлично понимаем, что без брани никак нельзя нам обойтись. В самом деле... Что бы мы стали делать, если бы не могли облегчить себе душу бранью? Брань для нас – тот спасительный клапан, через который мы выпускаем пары наших дурных настроений. Без чего, оставаясь внутри, эти пары могут произвести в нашем организме серьезное расстройство. Когда вам кто-нибудь наступит на мозоль, и вы с известной выразительностью скажете этому человеку «Черт возьми, сэр!» «Вы наступили мне на мою любимую мозоль. Нельзя ли в другой раз быть поосторожнее? Иначе я...» Если вы и не доскажете своей угрозы, то все-таки почувствуете некоторое облегчение. Возможность выбраниться также смягчающе действует на ваши взволнованные чувства, как разбивание мебели, посуды и других полезных предметов, и оглушительное хлопанье дверьми. Только гораздо дешевле обходится. Брань служит для наших умов таким же очистительным средством, как щепотка ружейного пороха для чистки печных труб. Для тех и других такие временные вспышки бывают очень полезны. Я скорее отнесусь с недоверием к человеку, который в досаде опрокидывает и ломает ногами стулья или с ожесточением колотит кочергой по дровам в камине, чем к тому, то откровенно выругается. Не имея исхода, постоянное раздражение, причиняемое нам мелкими житейскими дрязгами, осталось бы у нас внутри, осев и накопившись там, оно вызывало бы злокачественные гнойники, с которыми трудно было бы справиться. Если вы не отбросите от себя мелкие неприятности, они прицепятся к вам, и высасывая кровь из вашего сердца, вырастут в большие скорби. А маленькие обиды, взращиваемые в парниках пережевывания, превращаются в страшные оскорбления, под ядовитым воздействием которых зарождаются ненависть и жажда мести. Брань облегчает чувство, и это ее полезная сторона. Я как-то принялся развивать этот взгляд перед моей теткой, но она не согласилась с моим мнением, сказав, что удивляется, откуда я набрался таких мыслей, когда условия моей жизни вовсе не таковы, чтобы я имел повод браниться. Тогда я обиделся на тетку, но в описываемое мной утро поступил точь-в-точь точь как она, взявшись доказать нашей кошке, что у нее нет никакой разумной причины сердиться и брониться. Я внушал ей, что молоденькой киске Воспитанный в добром христианском семействе, следовало бы стыдиться быть такой сварливой. Будь она кошка старая и почтенная, тогда можно было бы ее извинить. Но смотреть, как злится молоденькая кошечка, и это уж прямо неприятно. Молоденькие кошечки должны быть всегда в веселом, мирном расположении и не отравлять жизни другим. Видя, что мои увещевания нисколько не действуют на титу, и она продолжает по-прежнему вызывающе вести себя по отношению к Гесте, я взял ее на руки, потом сунул в карман своей куртки и, вернувшись в свою комнату, сел к письменному столу. Увлекшись писанием, я тут же забыл о кошке и вспомнил о ней лишь тогда, когда увидел, что она уже разгуливает у меня по столу и пытается сгрызть карандаш. Убедившись, что это ей не удастся, она привстала на задних лапках, стараясь передними сорвать с подсвечника пеструю бумажную розетку. Но маленькую проказницу и тут постигла неудача. Одной из передних лапок шалунья угодила прямо в открытую чернильницу, причем так энергично принялась отряхивать запачканную в чернилах лапку, что брызги так и полетели во все стороны. Затем, когда она хотела было облизать, Остатки этой ядовитой жидкости с лапки, я поспешно схватил проказницу за шиворот, отмыл теплой водой, насколько мог, замазанную лапку, и во избежание новых подобных инцидентов, одинаково неудобных как для нее, так и для меня, выпустил ее снова в сене. Но там оказался Тим, который и набросился на кошечку. Мне бы хотелось, чтобы Тим держал себя поскромнее, и не вмешивался ни в свое дело, ведь в том, что напроказило Тита, ему во всяком случае не было никакого ущерба, а я вовсе не уполномочивал его давать другим встряску, когда сам прощал их. К тому же и сам Тим вовсе не безупречен. Тим — это маленький фокстерьер, мнящий себя большим псом, судя по его придирчивости и забиячеству.